Глава 12 Выбрал это кафе не просто так. Меня интересовал местный завсегдатый. Звали его Александр Беляков. Выйдя бригада на пару лет раньше, его бы наверняка прозвали Сашей Белым. Как и главного героя сериала, у того была похожая фамилия. Но бригада пока еще не вышла, и прозвали Белякова иначе — Саша Беляш. Беляша я увидел, хотел с ним поговорить, и у меня было, что ему рассказать. Но вскоре я понял, что планы придется менять. В нашу сторону через весь зал шагал пьяный браток в кожанке и спортивных штанах. Высокий он и весом в 120 кило минимум, жирный и очень наглый. Еще и пихал тех, кто оказался на его пути и не успел отойти. Поэтому разговоры оставим на потом, и я пошел назад к столу, чтобы не оставлять Юльку одну наедине с этим типом, потому что его намерения я понимал. Братки вообще наглые, привыкли брать все, на что упал взгляд. «А белый лебедь на пруду?» раздавался хит лесоповала из динамиков музыкального центра. Качает павшую звезду. Но он никак решил пригласить даму на медляк. Правда, Юлька с увлечением ела мясо на шпажке и не сразу заметила его. Я уже был близко. Чувствую разговором не отделаться. Пьяный он сильно для разговоров. Че, кого, потанцуем?» Толстяк встал над Юлькой. «Так-то не собиралась», — заметила она, недовольно поморщившись. «Я тут ужинаю, если не видно. А потом уж тем более не до танцев будет, если что». ч протянул браток хмуря лоб. «Ну-ка пошли, хватит ломаться!» «Эй, отвянь!» — Юля закрутила головой в поисках меня. Бандит собрался было ее дернуть за руку и потянуть за собой. Юлька отшатнулась и вскочила со стула. Браток хотел было податься за ней, но я уже встал на пути обнаглевшего Борова. «Не танцует», — твердо сказал я, оглядывая его. «Что непонятного?» «Ты чё-то попутал?» — векнул толстяк, сощурив глаза. «Да я тебя!» — он пихнул меня в грудь. «Я силой не обделён, но сейчас худой и вешу намного меньше его. Сто 120 кило — это 120 кило, и под жиром явно есть и мускулы. Я шагнул назад, но удержал равновесие и не опрокинул стол». «Отойди!» — бросил я юльки «Живо!» «Разговором не обойдется. Да и не будет его после такого точно. Теперь только драться». А Боров, привыкший получать свое, замахнулся и ударил по широкой дуге, целясь мне в челюсть. И я подался назад всем корпусом, и удар, который мог меня вырубить, прошелся по касательной, едва не задев лицо. И я ударил в ответ, ведь он открылся. «На!» Я пробил его в солнечное, как учил тренер. Бандит покраснел и резко выдохнул. Мой удар достиг цели. Друг напротив друга я видел его глаза. Пьяные, но злые, вспотевшее красное лицо и золотой зуб во рту. Руки как лопаты, на них золотые болты. Ничего, кроме нас, не существует, даже не слышал ничего вокруг. Он начал замахиваться, но не успел. Я ударил раньше. В морду. На! Кулак врезался в твердое, хруста я не услышал, но из его носа пошла кровь. Он шендарахнул в ответ один раз и второй. Левое плечо жгнуло огнем, аж рука отсохла ненадолго. От второго удара лицо немного онемело, во рту появился привкус железа. Но куда прилетело, я не понял. Боли не было. Я дал еще пару плюх в ответ и отошел, чтобы была дистанция, а то вблизи еще схватит и заборет. Если такой упадет сверху, хана раздавит. Мир вокруг нас будто ожил. Кто-то в зале орал, кто-то звал, но не на помощь, а чтобы посмотрели на бой. Но отвлекаться нельзя. Еще взмах толстой руки. Но пьяный уже начал терять дыхалку, удар вышел слишком размашистый и медленный. И я налетел на него. «Джеб левый, еще раз, еще, только шлепки слышно». А когда тот инстинктивно начал закрываться слева, я добавил длинный прямой правый. Кулак загудел, будто в дверь железную ударил. Но толстяк отшатнулся и начал оседать. Сука, другого бы уже уронил, а этот еще стоит. Вот еще. Я налетел еще, но не закрывался. Слишком пьяный, слишком быстро кончилась дыхалка. Бил, бил, бил. На, получи. Аж кулаки перестали чувствовать, куда попадали. Он отошел и рухнул на стул. Тот не выдержал и лопнул. Ножки отвалились. Браток развалился на полу и простонал. Я выдохнул. Дыхалка и у меня кончилась. Но отдыхать рано. Теперь такое, что будет. Последствия за то, что подрался с кем-то из братвы. «Наших бьют!» Заорали где-то рядом. «Гаси его!» На меня налетели справа, замахиваясь бутылкой. Я на инстинкте успел отойти, а то бы получил по башке. Куда-то стукнул в ответ, даже не понял куда, но соперник сматерился. Незнакомый мне бритоголовый хрен в спортивном костюме с красными полосками замахнулся бутылкой шампанского еще раз, занеся бутылку над головой. Но удара не было. Кто-то еще схватил бутылку сзади, легко отобрал, затем взял бритоголового сзади и швырнул его на пол, прижав упавшего коленом, чтобы не поднялся. Зато начал подниматься толстый. Лицо красное, сипел громко. Из носа бежала кровь в перемешку с соплями. Он оскалил зубы. «Ты Чашмель! мель, Тихо! Лежать!» Кто-то налетел на него сверху. Это Ярик прибежал. Коршунов он, как и я, и прозвище Коршун. Вот как Коршун и налетел на Борова, но не бил, а силой прижал к полу, пока тот не перестал делать попыток подняться. Потом брат остановился рядом со мной, а с другой стороны встал Костя Левитан. Посмотрел на меня и дважды странно моргнул живым глазом, дернув краешком рта. Это такое подмигивание у него похоже. «Это что за беспредел?» — рявкнул Ярик. Лицо у него вспотело, взгляд пьяный, но он сам держался почти как трезвый. «Ты Чашмель, шмель, ты на кого полез?» «Да ты чё, Коршун, что я тебе сделал-то?» Простонал шмель, вставая на четвереньки с пола. «Я тебе вообще ничего не делал! Ты чё? Да я тебя!» «Ты на моего брата полез!» Даже голос протрезвел у брата. Я потер горящую скулу. прилетела туда, а я даже не заметил, когда именно. И губа разбита оказалась, вот и вкус крови во рту. Зато прокинул того кабана, этот даже пьяный опасный. Не каждый с ним сладит. «Хорош я был в молодости, оказывается. Зря я потом бокс забросил. Надо продолжать тренировки». «Да я просто подошел тёлку на танец пригласить!» Начал оправдываться Шмель, крутя головой. «А он как давай на меня наседать? Где он? Предъявить ему надо за...» «Чего ты гонишь?» Я шагнул к нему. «Сам подошел, давай к девушке моей лезть, за собой тянуть». А когда сказали, что нельзя руками давай махать, драться начал. Вот и получил в ответ. Сам полез, сам не вывез. Спроси кого угодно, все так и было. Главное не молчать. Кто молчит, тот не прав. Кто не сможет ответить по существу, тот и виноват. Вот ей наседал, не молчал. А Ярик даже оживился, обрадовался. Ведь он с этим шмелем в одной бригаде, но на помощь пришел мне. Зато раз шмель поступил неправильно и не может ничего толком сказать в свою защиту, то с Ярика за это никто и не спросит, скажет, что я был прав и что брат сделал как надо. Да и не бил он толстяка, угомонил только. А кто еще мне помог? Левитан, он пришел самым первым. Вот и стоял рядом, чуть улыбался. Что ты делаешь с бандитами, парень? Это не твое место. И брату моему с ними делать нечего. И все же на душе приятно, когда вот родной брат стоит горой, и другие союзники есть. Не один я, мне есть кого звать. Вокруг нас собрались атамановские братки. Все молодые, никому не до тридцати. На меня они смотрели недобро, но раз на моей стороне брат, ничего поделать они не могут. Остальные посетители с опаской смотрели на нас, забыв про еду на столах. Опасно это дело, когда братва дерется. Могут и помириться, а могут и стрелять начать. Кто их знает. «Вот!» — Ярик закивал. «Какие предъявы, Шмель! Ты свой наезд даже обосновать не можешь. По беспределу наехал!» Брат вот по делу все пояснил пацаны. Он оглядел собравшихся. Все же слышали, что он базарит. Грамотно все разложил. «Короче, Шмель, это ты зал***ться начал первым!» «Так он пьяный!» — сказал кто-то из стоящих вокруг нас. С пьяного и спрос вдвойне, отрезал брат. Вот за это я с тебя и спросить могу, шмель. А ты че, Гарик полез? Ярик посмотрел на еще одного участника драки. Да я увидел, что шмеля колотит. Парень в спортивном костюме с красными полосками пожал плечами. Ну вот, прибежал. А тут, он с опаской покосился на Левитана. Ну, короче, вот давайте порешаем сейчас сразу. Вот на ум пришел. Вот он сейчас и разложит все по понятиям. Ага, по понятиям он рассудит. Не будь здесь Яриком, меня бы уже повезли закапывать в лесопосадке или топить в озере. А Юльку ждала бы не самая приятная участь. Понятия эти, штука гибкая, крути их как надо, в зависимости от того, кто перед тобой. А к нам вскоре подошел Наум, их бригадир, мужик в кепке и затемненных очках. Он внимательно посмотрел на меня, на Ярика, потом на Шмеля. «Ну ты че? протянул он. «Шмель, тебе же китаец сказал, что это не абы какая тёлка, а подруга братишки нашего Коршуна». Наум кивнул в сторону Ярика. Че ты гнать-то по беспределу начал, Шмель? Коршун — пацан правильный, братва его уважает». «Верно, пацаны?» «Верно!» — со всех сторон раздался нестройный хор голосов. «Без базара! Наш пацан!» «Брат у него хоть и сам двигается по жизни, но не лох какой-то, не фраер, а тоже нормальный пацан. Вот сразу видно, и за базар пояснить может, и по сапатке дать, если кто беспредельничает, и невесту никому не уступил». Юля как раз подошла ко мне, глядя в лицо. Ей улыбнулся и подмигнул, мол бывает и не такое, но в обиду не дам. Он никак погадай, продолжал Наум. Тут барыга всех телок своих растерял, лошара. Хи -хи -хи. Он засмеялся блеющим смехом. Хоть прямо при нем бери любую, и прямо на месте ее шпехать можно, а он только смотреть будет. Все захохотали, а Наум скользнул взглядом по Ярику. Тот улыбался. А мне стало не смешно. Вот же просто Ярик-то ему верит и уважает его, радуется, что бригадир на его стороне оказался. А вот я вижу, как на ум на него смотрит. Он Ярика боится, считает угрозой и при первом удобном случае попытается избавиться от него. Вот почему у получилось подставить брата. Тот нашел кому пожаловаться и налить яда в уши. Но Басманова больше нет, а Наум здесь. И обязательно что-нибудь такое устроит еще. Это точно. Он, может, и спровоцировал драку. Хотел, чтобы шмель меня захлестнул, тогда бы Ярик напал бы жестче, могла пролиться кровь. А так я продержался, теперь Науму приходится делать вид, что он нас мирит, чтобы не потерять лицо. короче пацаны!» Наум встал между мной и шмелем. Шмель поступил неправильно. Да, слышал же все, но полез куда не надо и не вывез. Короче, давай так, Толик, купим шампанского и помирись с ними. Он показал на меня и Юльку. А то что на брата Коршуна наехал. Ну, тут справедливо будет, если те две точки с Синкой на острове Коршуну и отдадут. Это же мои! возмутился Шмель. Теперь Ярослава. А надо было думать, на кого пыркаешься. Стравить их хочет точно. Первый раз не вышло, выйдет во второй. Шмель отомстит. По нему и видно, что злобу уже затаил. Он уже протрезвел взгляд, то очень злой стал. А Ярик этого так и не понял. Повидал всякого, но подставы от своих не ожидает. Верит же своим. Но это другая компания, не его боевое братство, как и было в Чечне а беспринципные бандиты, которые легко избавятся от кого угодно. Но нет, Наум, у тебя не выйдет. Подставить брата через меня у тебя не получится. А вот я тебя достану. Вот как мы в прокуратуре объединяли схожие дела в серии, так я и добавлю на Наума в это дело с продажным ментом и наркоторговцами. Попадешь со всеми за компанию, тем более ты-то точно замешан в торговле дурью. Но встречу прервали неожиданно. «Менты!» — заорали в зале. Следом раздался отборный мат и топот множества ног на крыльце. Это ОМОН, а с ОМОНом шутки плохи. Начиналось маски-шоу. Только в отличие от тех масок, которые показывали по ящику в эти годы, от этих людям совсем не весело. Все рассыпались по сторонам, кто к черному ходу, кто к кухне, лишь бы не огрести по башке. Ну а я схватил Юльку, которая крутилась рядом за руку, и кинулся вслед за персоналом. Официант уж точно знает, где прятаться от налета. В первый раз, что ли. С остальными разминулись, Ярик с Левитаном куда-то делись, толпа, бежавшая во все стороны, просто разделяла всех. А мы рванули вслед за молодым китайцем-официантом с модной прической. Он еще на нас посмотрел, молвы, куда, но спорить ему уже было некогда, лишь бы свалить. Но менты тоже выучили тайные лазейки. Мы сбежали по лестнице в подвал, и там перед нами вырос здоровяк в черной маске и бронежилете, вооруженный автоматом. Но оружием он не воспользовался, а просто вмазал парню-официанту. Тот аж рухнул, зажимая разбитый нос. Но нас омоновец тронуть не успел. «Коля, я разберусь, иди дальше», сказал человек в гражданском за спиной здоровяка и присмотрелся к нам. «Вот те на, пишите письма. Ты-то откуда здесь, Лёха?» «По работе». Я притянул Юльку к себе. Омоновец прошел мимо, громко пыхтя в маске. Перед собой он толкал ноющего официанта. А напротив нас остановился молодой опер Глеб Сибиряков из Рубоб. «Мусоль во рту сигаретку». «Что за работа? Как тогда, когда накрыли тех придурков на трассе?» Он усмехнулся. «Слушай, на первый раз и только благодаря тому, что ты нам подсказал, я могу тебя отпустить. Но в следующий раз...» Я подошел к нему в упор, тот хотел отшатнуться, думая, что я собираюсь его ударить. Но я собирался говорить тихо, чтобы никто не услышал. Тем более в подвал забегал кто-то еще, и их тоже повязали ОМОНовцы. Еще услышат. «Хочешь поучаствовать в разгроме той банды, из-за которых умер сын полковника Иванова?» спросил я. Иванов — этот комитетчик, который, ты его знаешь. Сигаретка выпала, но удивленный Глеб ее поймал. Он уставился на меня, ожидая продолжения. «Я тебе все объясню днем», — шепнул я и подтолкнул вперед Юльку. «Посади ее на такси, а меня крепи со всеми. И в обезьяннике посадите меня в одну камеру с братом и беляшом. Ты его знаешь, барыга это. Я хочу с ним побазарить». «Да что ты опять мутишь?» Возмутился он. «Это уже...» «С банды на трассе удалось?» «Удалось. Вот и сейчас я вам всем подмагну. А ты еще бельша, постращай утром, и он готовенький будет. И тогда всех накроем, и барыг, и поставщиков, и организатора». «Слушай, ты...» «Удалось же все в тот раз». «Ну, удалось», — нехотя согласился опер. «Вот...» — протянул я. «Если бы я вам не подсказал, те отморозки бы до сих пор на дальнобоев охотились, убили бы кого-нибудь. А мы их разгромили все вместе. Просто пока не могу говорить, я начал озираться. Брата подставить хотят». «Так», — Глеб кивнул. «Еще если поймут, что меня у убоповец отпустил по знакомству, они его сожрут. И конец Ярику, подумают, что он с вами связан». «Поэтому вяжи меня со всеми, мне так даже удобнее будет». «А, кстати, Ярик тебя вспоминал сегодня», — добавил я. «Сказал, что ты хоть и мент, но все равно как брата уважает». «Ты мне на гнилуху не дави, Коршунов!» — Глеб покачал головой. «Пьяный он всех любит и уважает». «Ладно, гражданочка», — он посмотрел на Юлю. «Подожди меня здесь, я как офицер тебя в обиду не дам, отвечая. Я обещаю, что посажу на такси». «Слушайся, Глеба. Я протянул ей кошелек и мобилу с пейджером, чтобы не потеряли при обыске. Он меня сейчас задержит, но я утром вернусь, дам им объяснение и отпустят. Вот пусть у тебя полежит». «Хорошо». Юля с тревогой посмотрела на меня, но убрала вещи в сумку. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Хорошо, что я дурь с собой не взял. Это бы взял как вещдок и так бы попал, что никто не смог бы отмазать». Ну, я посмотрел на Глеба и усмехнулся. Шутку продолжил приблотненным голосом. «Вот теперь вяжи меня, начальник!» «Эх, век воли не видать!» «Как там в фильме пелось?» а на черной скамье, на скамье подсудимых» в полголоса напел. «Вот только петь не надо», — Глеб нахмурился. «Настроение хорошее. А ты с кем дрался-то?» «Со шмелем. «Посмотри на него, вся морда изукрашена!» «Так это ты его отделал?» «Ого!» Он посмотрел на меня с уважением. «Молоток!» «Ладно, пошли. А ты жди». Он глянул на девушку. «Жду». Юля выдохнула, прижала к себе сумочку и помахала мне рукой на прощание. Я вытянул свою руку, Глеб мне ее скрутил для вида и повел меня назад к остальным. Надеюсь, Ярик без ствола, тогда им придется его отпустить утром вместе с остальными. Но кто-то приехал с пушкой, его уже обыскали, браток лежал мордой в пол. Еще у кого-то была дурь, у кого-то нож, а в эти дни ношение холодного оружия — уголовная статья, если ножик признают таковым. Можно даже влететь на срок, даже если таскаешь с собой обычный вентиль от крана. Если докажут, что ты хотел это использовать в качестве кастета, то статья обеспечена. Это потом холодняк перенесут в разряд административных нарушений, а уголовка останется только за незаконную продажу и изготовление. «Еще одного взял?» Глеб подмигнул Некрасову, но как-то странно, пару раз подряд. Наверняка какой-то условный знак дал. Через подвал чуть не убег, а то бы свалил и все, пишите письма. Полковник Рубоп стоял, положив руки на пояс, и с видом победителя осматривал поверженную братву. Те не вырывались, уже наученные, что ОМОНовцам только повод дай. Сразу начнут бить прикладами или пинать тяжелыми ботинками. Меня Некрасов не узнал, вернее, сделал вид, что первый раз видит. Но он явно догадался, что раз меня привел Глеб, то не просто так. Ну и хорошо, а то бы если узнал, у братвы сразу появились бы вопросы. «Это еще кто?» — недовольно спросил микрасов «Брательник Коршина». Это звался Глеб, подводя меня к остальным. «Вон он, сидит в третьем ряду. Семейную династию строили. Пусть вместе и в обезьяннике сидят». Он снова странно заморгал и скривился. «Да-да даже! — Некрасов цокнул языком три раза. «Ну, занимайся сам, Глебкая. Я на них всех уже смотреть не могу». «Так, что мне надо про это знать?» Рубоп накрыл ресторан вместе с ОМОНом. Так называемый метод бредня, хватай всех, а потом в дежурной части разберутся, что делать дальше. Но некоторые братки свалили, наума я среди задержанных не видел. Нашли где-то проход, значит, или спрятались в здании. Не увидел я и Левитана, надеюсь, он тоже смог свалить. Зато шмель на месте, его рожа опухла еще сильнее. Кто-то из ОМОНовцев ему наверняка добавил. «Думал, ты свалишь», — шепнул Ярик, когда я сел рядом с ним. «В подвале поймали, но Юльку отпустили. А он тебя знает», — я кивнул на Глеба, который о чем-то говорил по рации. У, у вместе мы там были», — он зевнул, широко открывая рот. «Э-э, рубит меня. Увезли бы скорее, поспал бы. Адвокат только утром придет». Уснул он уже в автозаке, болтая головой, когда машину подбрасывала. Если подумать, меня задержали впервые в жизни, даже в трезвляк не доставляли ни разу. Но я сам сюда напросился, потому что этот шмель помешал разговору с другим человеком. А мне с ним обязательно надо поговорить как можно быстрее. Это важно, чтобы завтра днем все шестеренки начали вращаться. Так что поговорим прямо в камере, если будет возможность. Опер Глеб Сибиряков слово сдержал, и в обезьянник нас с братом посадили вместе. Там было тесно, сидели все друг у друга чуть ли не на головах, даже лечь негде, набились, как селедки в бочку. Обезьянник в дежурной части представлял собой три камеры вдоль стены, закрытые решеткой с лицевой стороны. Когда нас привезли, во всех трех камерах уже сидело много молодежи, не иначе, как накрыли дискотеку. Казалось, что мы не влезем, но менты умудрились запихать в камеры всех, как это ни странно. В основном здесь оказались посетители китайской кафешки и персонал. Братвы мало, всех разделили по камерам, чтобы не сговорились. А кого-то даже уволокли в кабинеты для допросов, чтобы сразу колоть. Ярик оказался здесь со мной, как и Александр Беляков, он же Беляш. С ним-то я и хотел сегодня поговорить после свидания с Юлькой. На свидание испортили, так еще и разговору помешали. Брат протиснулся в угол между стеной и решеткой, там и уснул. Я сел рядом, справа от меня оставалось место, а чуть дальше спал алкаш, громко храпя. Он единственный, кто в камере лежал. Лицо разбито, значит драчун, поэтому его привезли сюда, не в вытрезвитель. Я сделал вид, что только заметил беляша и позвал сесть, мол, место есть он с опаской протиснулся туда и сел, смерив алкаша недовольным взглядом. Вышло удобно, сможем поговорить по душам, и никто лишний не подслушает. Ярик спал громко с опяносом, кто-то жаловался, кто-то знакомился с соседом, кто-то шутил, а кто-то пытался угрожать сотрудникам дежурки, чтобы его выпустили, но это бесполезно. После того, как дежурный пообещал вломить люлей жалобщику, тот замолчал. Беляш все озирался по сторонам. Пиджак его малиновый, кстати, разошелся по швам по бокам. На спине виден след от ботинка. На холеном лице фингал, а на бреалиненные волосы торчали дыбом. Правую руку он всегда держит козочкой. Но не потому, что понтуются, как новые русские, а потому, что несколько пальцев у него не разгибалось. Мне отсюда видно глубокий шрам на внутренней стороне у среднего и безымянного. Когда-то он кого-то бил ножом, и рука скользнула на лезвие. Вот он и порезал несколько пальцев до сухожилий, они перестали гнуться. Зная его лично по первой жизни, поэтому и пришел. Он не барыжит наркотой напрямую. Беляж занимается железнодорожными грузоперевозками. Знает много людей, в курсе, кого можно подмазать и с кем стоит договориться, чтобы без всяких лишних вопросов доставить любой вагон с любым грузом в любую точку бывшего Советского Союза, лишь бы туда были проложены рельсы. Ну и знает много местных авторитетов, кто пользуется его услугами. Ну и дурь он перевозит, чего говорить, как и оружие, контрабанду. «Все, что можно купить и продать». Потом он будет легализовываться, как и прочие братки, кто дожил до нулевых, и даже станет вполне себе успешным бизнесменом, только с замашками братка. И везунчик пережил 90-е нулевые, и только в 10-й следственный комитет за него взялся за старые грешки. Сидел он тогда передо мной и оправдывался, мол, не он такой, а жизнь такая сложная. Но в чем была его слабость? Я помнил. В завышенном самомнении он считал себя большим важным человеком и на всех остальных смотрелся высока. И сейчас тоже задирал нос, мол, без его перевозок вся братва в городе обеднеет. И, конечно, ему нравилось, когда это как-то подчеркивали. Он сидел и пыхтел через нос. Ярик подхрапывал. Остальные пытались устраиваться на ночь в этой тесноте. Большинство утром отпустят, только возьмут объяснение. Так все это и работает. Сверху спустили план разнарядку, а на местах провели маски-шоу. Потом отчитаются наверх, мол, составлен план, проведены оперативные мероприятия, задержано столько-то, единица огнестрельного оружия изъято столько-то. Но особого эффекта на преступность это все не оказывало. Зато палки на этом делали, а начальству красивые отчеты рисовали. Хотя тут, возможно, даже не разнарядка. Ментов могли пинать смежники, то есть ФСБ, чтобы органы искали наркоторговцев, а с чекистами спорить себе дороже. Это тоже очень вероятно. Где-то же сейчас сидит полковник Иванов и ждет от меня новостей. Наверняка уже отправил наркотик на экспертизу. Но пока он подождет, у меня еще не все готово. В камере еще была парочка бомжей. Все старались держаться от них подальше, но их самих собственный запах не смущал. Алкаш, который лежал рядом, вскоре уснул, но начал стонать во сне, будто ему снился кошмар. Да, утром почти всех отпустят, кроме тех, у кого нашли оружие и порошок, тем предъявят обвинение. Вообще сейчас не начало 90-х, и почти конец. Братки уже редко носят с собой стволы без веской причины. Разве что оформятся, будто они работают в ЧОП, и тогда могут возить помповые ружья. Хотя кто-то попадался сегодня с оружием, я помню. Короче, Ярика отпустят, рубоповцы с ним точно побеседуют, но оснований его долго держать никаких. У братвы и адвокат есть, он подтянется сюда с самого утра. А склонить брата к сотрудничеству опера не смогут». «Ладно, теперь можно поговорить и с Беляковым, раз на нас никто не обращает внимания. Пора его растормошить, тогда он может сказать что-нибудь интересное. Ну и запаникует он у меня, как пить дать запаникует. И начнет торопливо заметать следы днем, оставив еще больше новых. Если подумать, тогда же лучше вышло, что говорим с ним не в кафе, а в камере, как по заказу. Он напряжен, растерян, плохо соображает» еще и не выветрился выпитый вечером алкоголь. Значит, охотнее поверит. Главное — правильно подобрать слова. «Ты же, Саня, Беляш», — шепотом спросил я, наклонившись к нему. «Про тебя говорили». «Ну, типа я», — это тот, повернувшись ко мне. «Правая рука все так же сложена козочкой». «А, Маня!» — заорал алкаш во всю глотку, размахивая руками. «Сейчас черемухой прысну». Заорал кто-то из коридора. «Мы-то при чем? Возмутились в камере. «Заткните его нахрен!» Про тебя серьезные люди говорили. Продолжил я тихо, пока алкаш мычал, и на нас не обращали внимания. Говорили, что с тобой бизнес вести можно, не кинешь. А то, Беляш приосанился, репутация у меня есть, меня все знают. И это хорошо, жаль, что таких надежных мало. «У меня просто фирма есть, но у нас другой товар». «Компьютеры?» — спросил он, оживившись. «Вот эта тема сейчас». «Не компьютеры, информация», — тихо, но четко проговорил я. «И вот у меня как раз есть кое-что для тебя. Ты в курсе, что вот это вот маски-шоу сегодня из-за тебя?» «В натуре», — Пеляш покосился на меня. «Но поверил, это сразу придало ему значимости» целая операция ради него но ты то кто такой он прищурился и откуда всех знаешь в одной фирмочке частной работаю и нас подтянули проверить откуда утечка пошла на этот счет вот и выяснили слыхал что у чекиста недавно сын умер от передоза так там цыган крутят пробормотал он этих хазеров на овощебазе и не только их Много кому хвосты прижали, и останавливаться на этом не собираются. И вот насчет этого я хотел с тобой побазарить. Ну, давай побазарим. Алкаш снова застонал, потом кто-то из соседей завздыхал, а кто-то захрапел. Затем в соседней камере началась потасовка, кто-то не поделил место. — Давай на чистоту, — шепнул я. — Утром тебя рубоб будет раскручивать, потому что на тебя настучали, сдали тебя. И кто этот козел? Он выпучил глаза и гневно свел брови. Капитан Зиновьев из Атамановского РОВД», — сказал я, Ты же знаешь, кто это такой? — «М -м -м», промычал Беляш, сразу теряя уверенность. А дело в том, что его чекисты за яйца схватили. Нашли, короче, порошок из той же партии, который пацану сыну комитетчика давали. Экспертиза показала сходство, вот комитетчики и взъерились. И начали искать хвосты. Алкаш заворочился и начал подниматься. Мы замолчали, подождали, пока тот мужик не подошел к решетке качать права, мол, он знает прокурора. Дежурный в ответ его обматерил. «И мент этот захотел себя невиновным выставить», — продолжил я. А комитетчики решили этих барык, которых он прикрывает, повязать, а заодно и всю группировку, которая этим занимается, накрыть. Но тайна, чтобы никто не просёк, чтобы на сторону ничего не утекло. Рубоб тоже к этому подвязали, но им мало что говорят. «А я при чем? спросил Беляш. «А он и про тебя знает. Говорю же, действует беспалево, чтобы и коллеги Зиновьева, кто в этом завязан, не просекли, в чем фишка. Потому что интересы многих людей завязаны на этом бизнесе. И то, что тебя повязали, их не радует. Кто им поставлять все будет?» Он аж просиял от таких слов. Ему можно говорить что угодно, лишь бы хвалили. Вот поэтому нас и наняли разобраться, продолжал я ему накидывать. А сам Зиновьев не хочет, чтобы его потом на кладбище подселили к кому-то вторым номером. Вот и шифруется. А комитетчикам чего? Они привыкли шпионов ловить, вспоминают свое КГБ. Им это даже в кайф. Не веришь мне? Так проверь сам завтра. Этот Зиновьев себе на почте абонентский ящик заказал. Туда скидывает все тайком, это забирают потом. Проверить даже можешь, внутрь заглянуть. Тринадцатый номер. Ну, а мне надо будет поместить туда что-нибудь подходящее с утра пораньше. Вот днем чекисты начнут потихоньку барык закрывать, медленно сказал я. Но это тоже все тихо пройдет, чтобы никто не заподозрил. Якобы менты их по другим вопросам задержат. Пьяный или матерился, или еще что-нибудь. А потом при обыске, случайно, я выделил это интонацией. Товар найдут. Случайность, но их будет несколько подряд, этих случайностей. И это тоже мне придется организовать, но план этого я придумал еще днем. Тогда все зашевелятся, а беляж паники нагонят всем партнерам. Что мне и надо. «Ну и что дальше?» — недоумевал Беляков, но уверенность его уже точно покинула. Даже лоб вспотел. «Так этим барыгам предложат одно — сдать и пахана, и поставщика, и всех на свете. Хотя, знаешь, даже не важно, что они бакланить будут. Там сами показания напишут на кого надо, а задержанные подмахнут что угодно, лишь бы отстали и по яйцам не пинали». Я сегодня в ударе, сочинял на ходу, но работала, Беляш мне верил, каждому моему слову. Короче, чекиста закрывать будут всех, типа сами менты всех нашли, а Зиновьев типа не при делах окажется, еще и должность сохранит. Но направляет все это он сам и боится до усрачки, что все поймут, что он крыса, и его грохнут. «Вот пид***с!» — с чувством прошептал тот. «Но я-то при чем? «Так сегодня барыги, а завтра тебя укажут. Сегодня тебя помаринуют, чтобы ты запаниковал и сам всех сдал. И продолжаться это будет, пока не найдут того, кто продал пацану дозу, и кто за этим барыгой стоит». «Так кто-кто?» — промычал Беляш. «Все знают. Продал Чапа, Чаплыгин. Ими не помню, да и похрен на него. Его на ум уже под асфальт того». Вот как раз из-за этого самого чекиста, потому что на ум взданул, что его за этого пацана подтянут. И менты что этот мутит, будто не знает. Он же сам этого чапу и доил, и прикрывал, когда его мусора ловили. Вот, он поднял пальцы, и лицо просияло от догадки. Вот чего он и засуетился. Сыт, что это ему предъявит этого пацана. Вот и подставляет всех, падла. Он сказал это громче, и на нас обернулись мы стали говорить тише. «В этом и суть», — я кивнул. себя о он подозрения снять хочет, помогает, новых виноватых ищет. Чтобы выжить, на все пойдет, гад». ого план закрутился дальше». Беляш сам додумал, что нужно, а когда его выпустят, он передаст все остальным коллегам по своему ремеслу. Ну, а те сделают выводы. А с меня на сегодня спровоцировать арест некоторых барыг, чтобы они видели, что угроза действительно есть. И в особенности мажора, у него своя роль. Главное, что Зиновьев, который даже не в курсе, что вокруг него сжимается кольцо, придет его отмазывать. И там я с ним поговорю, тоже подсажу его на измену, распишу в красках, как братва пытается сделать его козлом отпущения, пока их не разогнал ФСБшник. Да, за свою шкуру они боятся. Правда, всплыл один нюанс. Беляш упомянул Наума как организатора. С одной стороны, это неплохо. Если я назову это имя Иванову, тот за него возьмется крепко. А достаться может Ярику как от ментов, так и от своих, раз он в бригаде Наума. Поэтому надо обеспечить ему алиби. С другой стороны, Наум точит нож против моего брата я это понял, едва его послушал и посмотрел, что это за человек. И если я смогу добавить бугра в комбинацию, то избавлюсь от этой опасной помехи. И сделаю еще один шажок, чтобы вытащить Ярика оттуда. Беляш что-то мучал про себя, пучил глаза. Я даже при таком освещении видел, как он смертельно побледнел. Боится, думает, что сейчас заберут его чекисты и увезут в подвал. У нас же ходит городская легенда, что под зданием управления ФСБ огромное подземное кладбище еще со времен НКВД. А Ярик проснулся. «Братан, а все-таки мощно ты уделал шмеля!» Он хохотнул. Оборвал ему крылышки в натуре. «Че-то тяжеловатый он для шмелята. Я усмехнулся. «Такой хрен взлетит, а упадет, как бомба». «Вам надо было его бомбой назвать». «А помнишь, как ты с кикбоксёром дрался из-за девчонки? Он тебя вышибал на голову, пиднался, а ты ему всю сапатку разбил». «Ха, в натуре, я уж забыл! А ты тогда разбираться с ним ходил!» Ярик положил руку мне на плечо. «Во, братан, надо было тебе к нам идти с самого начала. Вдвоем мы бы весь город под себя подмяли. Уж лучше ты ко мне». «Скоро будет куда приглашать». Ладно, поозырим, что там будет». Он снова закрыл глаза, но встрепенулся, услышав шаги. Кто-то приближался. Усатый мужик в форме зазвенел, ключами остановившись у решетки. Замок с лязгом открылся. вы! рявкнул дежурный. «Беляков! На выход все трое!» Беляш вздрогнул, думая, что все, его час пробил. «Ну, а меня упрашивать не надо, у меня уже все косточки затекли там сидеть, хотелось пройтись». Я поднялся, протянул руку Ярику, помогая ему встать. И мы все вышли в коридор, сразу выдыхая полной грудью, потому что здесь воздух был посвежее. Повели нас наверх, наверняка в кабинет, где сидят парни из рубоб. «Значит, продолжаем, подготовка почти завершена». Ну а скоро начнется основная работа.